Наша жизнь на этой земле не всегда такова, какой мы хотим ее видеть. Мы с вами созданы и помещены в этот мир, потому что у Бога есть для нас план. Он послал Сына Своего умереть за наши грехи. И Иисус безоговорочно подчинился плану Отца Своего и даровал нам жизнь вечную. В покорности Ему есть абсолютная безмятежность. И такая безмятежность доступна каждому, кто откажется от страхов и потребностей в контроле над собственной жизнью, а также от необходимости точно знать последствия своих действий. Вверь жизнь свою Богу, покорись его воле. Когда человек ищет свидетельство воли Господа в своей жизни, идет ли речь о принятии решений или поиске возможностей, невозможно всегда ждать ясных сигналов. Такое случается крайне редко. Это настоящее чудо. Лично я всегда ищу ощущение покоя и безмятежности. Если во время молитвы и принятия решения в моем сердце поселяется безмятежность, то я действую в соответствии с этим решением и возможностью. Я чувствую, что действую по воле Господа. Если же в какой-то момент теряю ощущение безмятежности, то останавливаюсь, молюсь и меняю решение». Я уверен в том, что если пойду неверным путем, то Господь войдет в мое сердце и направит меня. Все мы живем по-разному. У некоторых людей есть много друзей, которые дают им советы. Кто-то принимает решения, ориентируясь на указания звезд или руководствуется интуицией. Я же покоряюсь. Бог понимает наши сердца, потому что это Он создал нас. Он чувствует то, что чувствуем мы но его видению доступно то, что недоступно нам. Я обращался за советом и мудростью ко многим, но никто из этих людей не может сравниться с Господом. Я благодарен за то, что у меня есть множество возможностей. Мне часто кажется, что я иду по коридору огромного отеля, где сотни дверей ожидают, чтобы их открыли. Очень трудно понять, какая дверь подходит для меня». Но покорность, терпение и доверие к Господу ведут меня правильным путем. Конечно, Бог может сказать «нет» нашим планам, но в следующий момент Он приготовит нам нечто более прекрасное. Никогда не знаешь, что Господь может сделать с твоей жизнью, пока не доверишься Ему и не ощутишь благодати Господней. Когда меня тревожит, смогу ли я добиться моих целей, я обретаю покой». Знаю, что Бог любит меня и сопровождает меня, где бы ни оказался. Безграничная жизнь Ничто так не успокаивает, как осознание того, что не нужно ничего делать, так как все делается по воле Господней. Покорись Ему и терпеливо жди. Для Бога нет ничего невозможного. Тебе предстоит принять важное решение. Ты обдумываешь нечто серьезное и существенное – покорись Господу и позволь ему направить твое сердце и избрать для тебя верный путь».